Страница 233. Физические упражнения. Коньки, велосипед, футбол, скакалка, плавание, бег. Если даже ты уже занимаешься физическими упражнениями, в этом задании ты найдешь кое-что для себя новое, а также сможешь помочь кому-нибудь из взрослых в вашей семье побольше двигаться. Чтобы получить одно Впиши свое имя на странице о физических упражнениях, везде, где для этого оставлено место. Потом повесь эту страницу в таком месте, где все в доме будут ее видеть. Зачем нужно тренироваться? Всякие физические упражнения приносят пользу. Они помогают лучше работать всем частям тела, всем органам полезны спортивные игры, хорошо просто побегать, покататься на велосипеде, повисеть на перекладине, поиграть в догонялки. Ну, а в нашем конкурсе «К здоровью на перегонки» ты научишься специальным упражнениям, которые полезны для сердца. Это такие упражнения, которые развивают мышцы ног. Это такие упражнения, которые можно делать не менее 20 минут, И не приходится то и дело останавливаться. Страница 234. Эти упражнения называются аэробными, но тебе это запоминать не обязательно. Какие упражнения полезнее? Сейчас ты сам решишь, какие виды физических упражнений лучше всего тренируют сердце. Не забудь, что в таких упражнениях ноги должны все время быть в движении, и нужно чтобы не приходилось то и дело останавливаться чтобы можно было непрерывно двигаться по крайней мере минут двадцать чтобы заработать одно очко прочитай список и обведи шесть или семь видов физических упражнений которые полезны для сердца не забудь ноги в постоянном движении в течение двадцати минут рэгби пинг понк ныряние Футбол, ходьба, бейсбол, плавание, софтбол. Софтбол — игра типа бейсбола на меньшем поле. Гольф, бег, велосипед, кегли, коньки, большой теннис, скакалка, карате. А сейчас ты будешь физкультурным врачом физические тренировки приносят больше всего пользы когда двигаешься настолько быстро что приходится глубоко дышать но дыхание должно быть равномерным всегда должен оставаться запас сил в легких чтобы можно было говорить не задыхаясь хороши такие упражнения которые заставляют сердце биться быстрее а значит есть простой способ выяснить достаточно ли быстро ты двигаешься и не слишком ли быстро. Посчитай, как часто бьется пульс. Чтобы получить одно очко, выясни сейчас, как часто бьется у тебя пульс. Просто так, чтобы потренироваться. Тебе понадобятся часы, которые показывают секунды, а может быть и чья-то помощь. Согни руку ладонью вверх. Пальцами другой руки нащупай пульс на запястье, ближе к большому пальцу. Страница 235. Считай число ударов в течение 15 секунд. Запиши его здесь. Чтобы определить, сколько это будет в минуту, умножь записанное число на 4. Теперь запиши отдельно, какая у тебя получилась частота пульса ударов в минуту. Твоя установочная частота пульса. Во время физических тренировок сердце должно биться чаще, частота пульса должна доходить до установочной. Сердце укрепляется, когда ему приходится биться быстрее. У тебя частота пульса во время тренировок должна доходить примерно до 150 ударов в минуту. У людей постарше пульс должен быть реже. Вот установочная частота пульса для разных возрастов. До 9 лет – 154. От 20 до 29 лет – 140. От 30 до 49 лет – 125. От 60 до 65 – 110. От 10 до 19 лет – 148. От 30 до 39 лет – 132. От 50 до 59 – 115. От 70 до 75 – 105. Чтобы получить одно очко, запиши установочную частоту пульса для каждого члена вашей семьи. Если нужно, возьми отдельный лист бумаги. Имя. Установочная частота пульса. Имя установочная частота пульса и так далее. Как довести частоту пульса до установочной? Чтобы получить два очка, постарайся теперь довести частоту пульса до установочной. Может быть, нужна будет чья-то помощь, чтобы засекать время, пока ты будешь считать пульс. Сначала разомнись. Несколько минут спокойно побегай. Потом переходи на быстрый бег он должен быть достаточно быстрый, чтобы дышать приходилось глубоко, но рывков делать не нужно. Можно иногда пробежаться с ускорением, ничего плохого в этом нет, но тогда тебе уже не удастся бегать долго. Страница 236. Для сердца лучше, если ты будешь бегать медленнее, но дольше. После пяти минут такого бега остановись, И посчитай пульс за 15 секунд. Умножь на 4. Если получается намного меньше 150, попробуй еще раз пробежаться, прибавив темп. Теперь начинаем действовать. Чтобы получить 2 очка, запланируй на следующей неделе 3 тренировки. Выбери такой вид упражнений, чтобы требовалась работа ног, велосипед, например, или бег. Можно три раза в неделю заниматься одним и тем же видом, а можно каждый раз разными. Занимайся в течение 20 минут. Первые 5 минут медленно, чтобы разогреться, потом быстрее. Пару раз остановись, чтобы убедиться, что пульс бьется с частотой, близкой к установочной. Достаточно посчитать число ударов за 15 секунд. Должно получаться примерно 36-38 ударов. Следи за дыханием. Нужно, чтобы во время тренировки ты всегда мог говорить, чтобы не приходилось прежде переводить дух. Запиши, в какие дни ты будешь тренироваться и что делать? Бегать, плавать, кататься на велосипеде и так далее. Лучше планировать тренировки через день, а не три дня подряд. В какой день? Что буду делать? В какой день? Что буду делать? Подпись. Дата. Можно заработать два премиальных очка, если удастся уговорить кого-нибудь из взрослых, тоже запланировать на эту неделю три тренировки. Напомни, что тренироваться нужно в хорошем темпе, чтобы частота пульса была близка к установочной. Если взрослые не привыкли к физическим тренировкам, им будет, наверное, трудно успевать за тобой. В таком случае им не следует перенапрягаться. Объясни, что лучше начинать медленно и постепенно наращивать темп. Страница 237. Имя взрослого. Твой счет. Теперь сложи все очки, заработанные в разделе Физические упражнения и попроси кого-нибудь из родителей подписать эту страницу. Подтверждаю, что имя Рек заработал в конкурсе к здоровью на перегонки столько-то очков. Подпись. Страница 238. К здоровью на перегонки. На этой странице разъясняются задания, которые получил имя Рек в разделе физические упражнения. Повесь эту страницу в таком месте, чтобы все в доме могли видеть. Большинство детей очень подвижны, их и не нужно заставлять заниматься физическими упражнениями, это замечательно. Любые физические нагрузки полезны Без них дети становятся вялыми, плохо спят, становятся раздражительными, появляется лишний вес. Кстати, дети с избыточным весом порою едят не больше своих сверстников. Дело чаще всего в том, что они мало двигаются. Однако самое благотворное действие на всех, как и на детей – оказывают аэробные упражнения, которые стимулируют работу сердца и органов кровообращения. Они полезны вашему ребенку в этом возрасте, а также помогут в формированию здорового образа жизни. первое Зачем имя «рек» раздумывает над 12 видами упражнений? Ваш ребенок получил задание выбрать 6-7 видов, которые дают постоянную нагрузку на ноги и требуют непрерывного движения в течение, по крайней мере, 20 минут, то есть тех видов, которые тренируют сердечно-сосудистую систему, стимулируют деятельность сердца. Второе. Зачем имя Рек играет в физкультурного врача? Частота пульса. Это лучший показатель физической нагрузки. По нему можно определить, достаточно ли энергичный человек тренируется, насколько это полезно для его сердца и достаточно ли безопасно. Ваш ребенок учится находить и считать пульс, определяет установочную частоту пульса для других членов семьи. Вот примерная установочная частота для разных возрастов. До 9 лет. 154, от 10 до 19 лет – 148, от 20 до 29 – 140, от 30 до 39 – 132, от 40 до 49 лет – 125, от 50 до 59 – 115, от 60 до 69 – 110, от 70 до 75 лет – 105. Как ребенок вам объяснит, вы скорее всего недостаточно быстро двигаетесь и не будете получать от тренировок максимальной пользы, если частота пульса у вас значительно ниже установочной. Страница 239. А если сердце начинает биться чаще этого безопасного ориентира, то нужно сбавить темп. Частота пульса покажет, что вы перестарались. Лучше всегда начинать с медленного движения. Для людей, не тренированных прекрасным упражнением, является ходьба. Третье. Зачем имя Рек планирует тренировки и просит взрослых сделать то же? Не только детям. Но и взрослым следует регулярно заниматься физическими упражнениями, не меньше трех раз в неделю, по крайней мере, по 20 минут непрерывной тренировки. Легче, когда планируешь наперед и занимаешься не один. Только вам не следует состязаться с вашим ребенком в скорости. Начинайте с медленного движения. Если становится трудно дышать, так что вы не в состоянии говорить, значит вы взяли слишком быстрый темп. Конец книги. Апрель 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий заборовский